Глава шестая. Позвони мне, если передумаешь остаться в а с ночевкой, я заберу. Погладив мою щеку, Дима тянется за поцелуем. В офис заскочу, а потом тоже, наверное, к родителям заеду. Сегодня воскресенье, и это мой первый полноценный выходной за неделю, который я планирую провести в кругу семьи. Семья это мама и отчим. Последние три года плотно о б о с н о в а в ш и е с я за городом. Возможно, приедет сын о и м ы от первого брака с женой и двумя дочками-погодками. Позвоню. Согласно киваю я, ласково взирошиваю д и м и н ы волосы. В такие моменты, как сейчас, понимаю, насколько мне с ним повезло. За минусом раздутого чувства собственности Дима идеальный партнер: чуткий, внимательный, заботливый. Ему ничего не стоит сорваться ко мне ночью по п е р в о м у ж е звонку, просто чтобы я не ехал на такси. И он, разумеется, предпочел бы, чтобы я спала дома, но ничего не говорит, старается уважать мои желания. Поезжай, давай, я шутливо ударяю его по колену, а то сейчас мама усадит тебя за стол. Дождавшись, когда я войду в ворота, Дима уезжает, как раз вовремя. Потому что через секунду мама появляется на кольце. А д и м а уже уехал? Разочарованно спрашивает она, крутя головой по сторонам. Что же он на обед не зашел? Мама очень любит гостей. В огромном доме, где кроме нее и отчима больше никто не живет, ей немного скучно, и потому она с радостью п р и в е ч а е т всех моих подруг, балует их домашними пирогами и обязательно б р у ч а я перед отъездом. пакет со всевозможными джемами и с о л е н ь я м и Работать она перестала лет десять назад из-за отсутствия необходимости. Во второй раз мама удачно вышла замуж за очень обеспеченного человека. Олег почти на пятнадцать лет ее старше, но это не стало препятствием для их союза. По словам мамы, с Олегом она получила шанс на нормальную жизнь. У него дела о мам. Я труся ее щеку и, приобняв, подталкиваю маму внутрь дома. Зато я голодная, специально ничего не ела. Вот и умница! н а Распев отвечает она, оживляясь. Тогда будем садиться за стол. Олег наверху новость смотрит. Сейчас п о з о в у Пока мама идет к лестнице, я падаю на диван и включаю телевизор. е д в а л и лет десять назад можно было предположить, что наша жизнь будет такой, как сейчас. что я получу престижное образование и к д в а д ц а т пяти годам стану обладательницей жилья в центре города, а мама из бухгалтера средней руки, наскребающего деньги на лечение алкогольной зависимости мужа, превратится в статусную домохозяйку в окружении роскошной итальянской мебели и мейсенского фарфора. Появление Олега в жизни мамы в корне изменило сразу несколько судеб. Приехала. добродушно улыбаясь, отчим треплет меня по плечу. А чего одна, без подруг? Мама так гостей ждала. Обещаю, в следующие выходные привезти целый табор. По доброму в е р н и з и р у ю я. А Игорь будет? Я его девчонкам шоколадки взяла. Отчим откупоривает минералку, стоящую на столе, и крутит головой. Не сможет. Толь дела у него какие-то, т о л и на день рождения пригласили. Баньт пойдешь? Я вчера денегов новых, собственно, ручно закупил. Олег чем-то напоминает медведя, как по характеру, так и внешне. к о р е н а с т ы й круглолицый, с внушительным брюшком и изъеденными оспенными щеками, он далек от привлекательности. Но глядя на него, я прекрасно понимаю, почему в свое время маму это ничуть не смутило. Рядом с ним спокойно и надежно. Ближе к вечеру р е ш и л ладно, отвечаю я, перебираясь к столу. Как на работе дела? Заказы идут? Много лет, о т чем успешно занимается производством труб и газового оборудования. И с заказами у него проблем нет. Спрашиваю просто для того, чтобы дать ему возможность рассказать очередную историю про очередного заказчика и тем самым сделать приятно. Индейка, торжественно объявляет мама. Пуская на стол блюдо, на котором лежит загорелая тушка птицы в окружении румяных кружков картофеля. Картошка наша дашуль, голландский сорт, сладкий сладкий, во рту тает. Сейчас з е е н ь принесу. Олег, тебе же моя рукола понравилась? Да, вкусная. Подтверждает отчим и, не дожидаясь мамы, сам накладывает мясо в мою тарелку. Ирма, вина бутылочку можешь прихватить? По бокалу пропустим за выходные по семейному. Спустя полчаса мы, сытые и немного захмелевшие от л и т р красного сухого, обсуждаем предстоящую поездку мамы и Олега Вадлер. У о т е и м ы есть квартира на первой береговой линии, и каждый год они с мамой п р о в о д я т там минимум д в е недели. В этот раз решили полететь в расширенном составе, с компанией друзей. Приезжайте с Димой хотя бы на пару дней. Не слезай с любимой волны, мама. Морским воздухом подышишь, отдохнешь, не спишь ведь толком. Чтобы морским воздухом дышать, нужно не на черное море ехать. р е з о н вставляет тут чем. Но вы все равно п р и е з ж а й т е в г о р ы съезди. м Как получится, ладно. Уклоняюсь от ответа, заранее знаю, что приехать не смогу. На работе полный завал, а я и без того в последнее время часто брала выходные. чтобы иметь возможность закончить ремонт. А вы, кстати, куда ездили позавчера? Вдруг интересуется мама. Когда я звонила, ты сказал, что вы с Димой в гостях. От нахлынувших воспоминаний я невольно обнимаюсь руками и е ж у с ь Снова этот озноб. были у Роберта? Он дом за городом на лет снимает. Не п о м н ю говорил я или нет? Нет, не говорила. И как посидели? Как у них санюты дела? Жениться еще не надумали? После того, как ее с о б с т в е н н а я ж и з н ь обрела уверенную стабильность, мама стала активно интересоваться судьбами моих друзей. На многих она подписана в Инстаграме, за кем-то следит через мои рассказы и искренне переживает, особенно за Ксюшу. Да вроде пока нет. Зато на Новый год в Дубай собираются. На этой фразе отчим сообщает. Что вернется к себе в кабинет, чтобы не мешать нам сплетничать. Я провожаю взглядом его квадратную спину и, неизвестно для чего, говорю вслух: "Адель вернулся. Тоже был в гостях у Роберта". Эта информация производит на маму впечатление. Расслабленное выражение покидает ее лицо, и она резко садится под прямым углом. А чей то он вдруг решил появиться? Надолго? Я усмехаюсь. Да кто же его знает? Говорит, что пока никуда не собирается. То есть вы общались? И как он? Что вообще говорит? Ничего особенного не говорит. Я силой труб безымянный палец попытки утилизировать растущую нервозность. А драки и п о в е д е н и я а д е л и за столом решаю умолчать. Не хочу слушать возмущение мамы, которая всегда его недолюбливала. Время ушло. О чем нам разговаривать? Даш, голос мамы становится п р о с я щ и м Ты уж будь у м н е й хорошо? Первая любовь дурная бывает, но сейчас ты умница. Зимой все в порядке у вас? Я киваю в подтверждение. Да, конечно, у нас все отлично. Жизнь т е б я однажды уберегла, продолжает мама, очевидно, желая закрепить результат. Надеюсь, во второй раз ты в т о же болот не встрянешь, да? Вот за таких мужчин нужно выходить замуж. Она выразительно т ы ч е т пальцем в сторону лестницы. А не за таких, как твой папаш. Я морщусь. о вот у для чего вообще з а и к н у л а с ь об Адиле? с у щ е с т в у е т два человека, которых никогда не стоит обсуждать с мамой. Он и мой отец. Мам, я не дура и сама понимаю, почему все думают, что его появление что-то должно изменить в моей жизни. Адиль, это детство, и между нами давно ничего нет. Я просто так про него сказала. Я помню, как ты рыдала, лежа на полу. От еды отказывалась. Знаешь, каково матери такое видеть? Я думал, а ты с ума сойдешь или доведешь себя до а н о р е к с и и Ладно, мам. Не выдержав, я соскакиваю из дивана. Пойду полежу немного у себя в комнате. Перекормил а ты меня. Мама, к счастью, не возражает, хотя и прекрасно понимает, что дело вовсе не в переполненности моего желудка. Пускай с я потом чай пить. Летит мне в догонку. Штрудель скоро будет готов. с а д я в свою спальню, я бесцельно опускаюсь на край кровати и в течение нескольких секунд гипнотизирую покачивающиеся края штор. а Глупо было упоминать при маме Адиле. У нее столько свободного времени для рефлексии, что она теперь неделю спать спокойно не сможет. Поднявшись, я подхожу к комоду, в котором хранится куча всего: от моих нелепых школьных украшений до старых смартфонов. Порывшись, нахожу пухлый фотоальбом, постельно розового цвета, и выуживаю из него смятый полароидный снимок, единственный, который не выбросила. На фото изображены я и Адиль. В одной руке у него сигарета, другой он обнимает меня за шею. Я преувеличила, сказав, что со мной Адиль никогда искренне не смеялся. На этой фотографии его улыбка выглядит очень правдиво.